Глава 32. Крестный ход. «Мужчина может построить дом, но ему нужна женщина, чтобы управлять домом». Амит Калантри. Расположившись в гостиной, являющейся для меня и приёмной, и рабочим кабинетом, я занялся решением проблемы, что же делать с большим количеством заключенных, которые появятся в ближайшие дни. Можно направить их на большую стройку, только какую именно? Строить Беломор-канал смысла нет, так как по опыту стройки он был мелкий, да и большой потребности в пропуске судов я пока не вижу. Запускать какие-то грандиозные стройки пока рано, так как еще нет для этого финансирования. Остается отправить всех на стройку в Транссибирской магистрали, тем более что опыт использования каторжного труда в том регионе уже есть. Нужно только проследить, чтобы условия труда были достойными и поощрять тех, кто исправно исполняет свою норму. Сделав соответствующие пометки в своем ежедневнике, я занялся планами на ближайшие дни. Следом за чередой арестов вольнодумцев и революционеров последуют аресты криминальных элементов. Их нужно будет отправить на строительство Транссибирской магистрали отдельно, от политических заключенных. Но создать такие условия, что те, кто будут отказываться работать, не будут кормить. Тех специалистов, кто готов будет пойти на сотрудничество, нужно содержать в секретных и закрытых учреждениях. Для этих целей придется выкупить старые, удаленные от населенных пунктов здания, в которых можно будет создать приемлемые условия для их работы. При этом необходимо обеспечить невозможность побегов, иначе мы можем получить серьезные проблемы на дипломатическом уровне. Все мои мысли я заносил в ежедневник, а часть дублировал на лист бумаги для передачи к исполнению в ближайшие дни. Предстояло поставить задачи моим юнкерам, которые сейчас усиленно занимались обучением стрельбе и приемом кулачного боя. различным захватом и технике пластунов. Не уверен, что все эти приемы им пригодятся, но лишними они точно не будут. Ужин в этот раз я провел в своей гостиной с Виктором Сергеевичем, занятый расчетами и записывая мысли, приходящие мне на ум, мы ужинали молча. Пришедший слуга напомнил, что завтра рано утром мы всей семьей едем в Александр-Невскую лавру для участия в литургии, а затем и к крестном ходе, где основную роль будут выполнять ученицы различных учреждений и работницы двух крупных швейных фабрик, которых специально для этого отпустят на несколько часов с работы. Мероприятие готовилось в огромной спешке, такой непривычной в эти годы. Вообще, с моим появлением за неделю император издал такое количество судьбоносных для страны указов и манифестов, которые не издавались и за год. Жизнь в Гатчинском дворце забурлила от множества высокопоставленных чиновников, почувствовавших грядущие изменения и вереницы, потянувшиеся в гатчину с надеждой попасть на прием к императору. С раннего утра вереницы карет стояли у пропускного пункта для проезда на территорию дворца, в ожидании монашеской милости попасть на прием к императору. Наиболее ушлые пытались попасть и ко мне на прием, но я всем без разбора отказывал, ссылаясь на сильную занятость, и это только подстегнуло желание встретиться со мной. Когда, закончив ужин, мы принялись за чай, и я, отложив карандаш с бумагой, отвлекся от своих записей, Виктор Сергеевич произнес: Ко мне в последние дни обращаются очень много влиятельных людей, как чиновников, так и промышленников с купцами, желающих встретиться с вами лично. Мне даже предлагают большие суммы за возможность организовать встречу с вами. Да, долго скрываться от общества у меня не получится, поэтому встречаться все же придется. В таком случае берите то, что вам предлагают, на не менее тысячи рублей. А так смотрите по ситуации. Все собранные деньги заносите в отдельную тетрадь. Из этой суммы 20% берите на личные нужды, остальное складывайте отдельно. Это будет наш резервный фонд на срочные нужды. Сказал я удивленному от моего предложения к князю. К вам навстречу просится барон Морис Ф. Русси, родственник Ротшильдов и управляющий бакинской нефтедобычи, а также контролирующий зерновой экспорт через Одесский порт. «До него дошли слухи о повышении пошлин на нефть и нефтепродукты, и я именно через них произвел скупку свободного зерна на европейском рынке», — сказал князь, отслеживая мою реакцию. Ситуация с домом Ротшильдов всегда вызывала у меня опасения. Слишком влиятельными они были не только во Франции, но и во всем остальном мире. Игнорировать их я не мог, как и не имел существенных рычагов, чтобы надавить на них. Поэтому с ними придется договариваться, но у меня есть что им предложить. Назначите встречу с ними в ближайшее время. Мне есть что им предложить и что обсудить. И составьте список желающих встретиться. Я составлю график приема. У меня будет к вам просьба. Проверьте и подготовьте в наше отсутствие привезенные картечницы Максим. Нужно одну установить в закрытую коляску с возможностью быстрой готовности к стрельбе и проверьте, чтобы с ними было два комплекта боеприпасов. Они нам могут пригодиться в ближайшие два дня. Есть у меня такое предчувствие. сообщил я своему адъютанту. Виктор Сергеевич с удивлением посмотрел на меня, записал все в блокнот, но задавать дополнительных вопросов не стал. Засиживаться мы не стали, а так как рано утром предстояло отправиться в Санкт-Петербург, я лег спать намного раньше. Меня разбудили, когда было еще темно, и первые лучи солнца только собирались появляться из-за горизонта. Во дворе уже стояло множество карет и большое количество охраны. Моя охрана стояла рядом с охраной императора, и выглядела не так красиво, но зато была вооружена намного лучше, что сразу же бросалось в глаза. У каждого из казаков и охранников, сопровождавших меня, были укороченные винтовки и по два револьвера, а у некоторых и новые винчестеры. Помимо этого каждый нес по два ножа и шашку, а к седлу был прикреплен топор необычной формы. Вся процессия растянулась почти на километр, и скорость движения была небольшая. Впереди двигалась охрана императора, затем шли две кареты с чиновниками, А за ними шла карета императора, запряженная шестью лошадьми белоснежного окраса. Моя карета и охрана двигались в самом конце процессии. Только казаки из охраны, периодически меняясь, двигались впереди, осматривая не только дорогу, но и ближайшие заросли. Эту манеру сопровождения я уже давно отработал с охраной, и они выполняли ее без напоминания. Хотя вдоль дороги и стояли посты охраны в виде солдат и полицейских, но они были достаточно редкими. и стояли в основном в крупных населенных пунктах, которые мы проезжали. Всю дорогу я дремал, и поэтому наше путешествие прошло для меня незаметно. На подъезде к Александра Невской лавре уже собралась внушительная толпа встречающих, подавляющим большинством которых были молодые девушки и женщины в нарядных платках. Новость о новом манифесте царя еще не разошлась среди народа, но все ожидали, что будет объявлено о новых изменениях в законе. Многие удивлялись большому количеству встречающих женщин и строили версии происходящего. Кто-то выдвигал даже версию, что будут выбирать невесту для наследника из народа. Все эти пересуды я прекрасно слышал, когда шел к храму, где собралась еще более внушительная толпа. Служба прошла совершенно спокойно и без эксцессов. Когда император вышел и встал на ступенях храма, народ замер в ожидании. Приняв от одного из сопровождающих позолоченную папку с царским гербом, открыв ее, император зачитал короткий манифест об уравнивании прав женщин наравне с мужчинами, вне зависимости от сословного положения. После чего в народе поднялся невнятный шум, выражающий в основном удивление. После этого императрица Мария Федоровна вышла немного вперед и сообщила всем, что в связи со столь значимыми переменами в жизни женщин, Она упросила императора назначить этот день праздничным и с сегодняшнего дня отмечать его ежегодно и обязательно крестным ходом в честь Божьей Матери, Пресвятой Богородицы. Эта новость вызвала еще большее воодушевление у женской половины собравшихся. На лицах многих из присутствующих женщин засияли радостные улыбки. Одна из женщин упала перед Марией Федоровной на колени, а следом за ней ее примеру последовали все остальные, включая мужчин и дворян. которые хоть и с неохотой, но все же склонились в почтительном поклоне. Сразу после этого с иконой в руках императрица возглавила крестный ход, за которым потянулся и весь собравшийся народ. Колокола Александра Невской лавры поддержали шествие колокольным перезвоном. Мы с императором и мужской части сопровождающих шли почти в конце колонны, неся также иконы с образом Пресвятой Богородицы. Что происходило в начале колонны, мы не видели. Но удивленные лица прохожих говорили нам о том, что многие еще не поняли о произошедших изменениях в нашей стране. Многие встреченные нами женщины присоединялись к шествию, периодически вознося хвалу Пресвятой Богородице и Императрице Марии Федоровны. Когда мы уже дошли до Знаменской площади, то появились первые мальчишки, продающие газеты с новым манифестом. Многие прохожие покупали их и с удивлением, читая, присоединялись к нашему шествию. Крестный ход закончился перед Зимним дворцом, у которого Мария Федоровна произнесла небольшую речь, после чего вместе со мной и императором прошла во дворец. Люди на площади перед дворцом не спешили расходиться, обсуждая необычное событие, произошедшее сегодня. Для консервативного общества, живущего столетними традициями, принять такие изменения было непросто. Но та манера, с которой все было проведено, и большое количество счастливых женщин все же не давало возможности высказываться противникам этих изменений слишком громко, так как пара тумаков, отстоящих рядом женщин, быстро остудили слишком рьяные головы. Сразу после пришествия во дворец меня и князя позвали на завтрак. На праздничном столе стояло довольно много разнообразных блюд, что было довольно несвойственно нашей семье, а счастливое выражение лица Марии Федоровны говорили сами за себя. Когда мы немного перекусили, то моя мать, обращаясь ко мне, произнесла, «Я благодарю тебя, сын, за то, что ты смог добиться от отца принятия этого закона. Теперь все граждане нашего государства стали поистине свободными, освободившись от многовекового рабства, ведь бесправность женщин в нашем государстве ставила их на самую низшую ступень нашего общества. Ты бы видел слезы радости на лицах встречающихся нам женщин, когда они узнавали о причине нашего шествия. В их глазах было столько боли и надежды на будущее, что я не могу передать это словами. Теперь осталась не менее важная часть – притворить этот закон в жизнь. Необходимо пересмотреть и откорректировать великое множество законов и подзаконных актов. А часть законов вообще отменить? Я уверена, что наши начинания обязательно поддержат и за границей. Нужно только время на это. Надеюсь, ты поможешь мне с формированием комиссии по пересмотру законов и с их корректировкой? – спросила она. «Конечно, мама», — сказал я ей. «Самое главное — не откладывать принятие этих законов и притворение их в жизнь. Придется для начала публично наказать лиц, противящихся применению новых законов в жизнь, чтобы общество поняло всю серьезность наших намерений». Видя счастливое выражение лица своей супруги, и сам император постепенно перешел в благодушное настроение. Обсудив погоду и планируемые события на ближайшие дни, император поинтересовался большим количеством сопровождающий меня охраны. «В ближайшие дни я ожидаю вооруженного нападения на нашу семью, поэтому я предлагаю сегодня к вечеру отправляться обратно в Гатчину, так как там более безопасные войска, расположенные рядом, более лояльны. Завтра начнутся аресты, и, возможно, они затронут многих влиятельных людей, включая армейских начальников, которые могут использовать свое положение для вооруженного сопротивления или даже восстания», — произнес я. Лицо Марии Федоровны при этом утратило свою веселость и стало сосредоточенно напряженным. После моих слов она спросила, «Насколько серьезны твои опасения, сын?» «Вся ситуация находится под контролем, и я очень надеюсь, что у кого-то не выдержит нервы, и он рискнет выдвинуть солдат в сторону Гатчины. Мне нужна показательная демонстрация нашей силы и намерений. К моему сожалению, пострадают практически невиновные солдаты, Но без этой демонстрации у нас в будущем могут возникнуть серьезные проблемы. Поэтому лучше расстрелять один полк солдат, чем потом воевать с целой дивизией. Дальнейший завтрак продолжился в полной тишине. Все пытались осмыслить то, что я сейчас сказал.